Мы поднялись по ступенькам библиотеки и вошли внутрь. Библиотека была будто каменный карьер, над которым 10 000 лет не выпадали дожди. Погляди в одну сторону тишина, погляди в другую сторону безмолвие. Мы, мистер Дикинс и я остановились на пороге безмолвия. Мистер Дикинс дрожал. И вдруг я вспомнил, что за всё лето ни разу не видел его здесь. Он боялся, что я сейчас подведу его к полкам, и там будут все его книги, уже написанные, напечатанные, обрезанные, переплетённые, выданные, прочитанные и возвращённые на полку. Он взял меня за локоть и лихорадочно прошептал: "Малыш, зачем мы здесь? Пошли, здесь никого нет". "Слушайте", прошептал я. "Далеко-далеко, где-то за стеллажами". Послышался такой звук, словно бабочка повернулась с боку на бок во сне.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 Конечно, где-то там кто-то пишет стихотворение, верно? Завитушка, завитушка, чёрточка, завитушка. Это не цифры дук, не цифры и не сухие факты. Слышишь взмах? Слышишь взлёт? Стихи, клянусь Богом. Да, сэр, никакого сомнения, стихи. Мэм, позвал я. Бабочка перестала шевелиться. Не прерывай её, зашикал на меня мистер Дикинс в разгар вдохновения, пусть пишет.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 говорила шёпотом, словно то шелестели страницы. Она шла и несла не яркую лампу своего лица, освещая себе путь своим взором. Губы шевелились, она перебирала слова в безбрежном пространстве за её туманными зрачками.